Глава одиннадцатая Получивший пощечину от мятежного адмирала Третий флот Альянса искал виновных. По кораблям эскадры быстро поползли самые невероятные слухи. Впечатляющая победа над силами Нео в системе Денеба, сожженный Хэнкс, Теаков, Вельзарий и пополнивший в конце суток их список Глориус, не считая десятков сбитых файтеров противника, Все это было запятнано необъяснимым успешным бегством флагмана мятежников с самим лидером сепаратистов на борту. Говорили, что IC не прошла сквозь все заслоны чуть ли не с эскортом сочувствующих пилотов Альянса, что земные торпедоносцы отказались атаковать фрегат, и то, что в Судианскому дредноуту «Псамтик» дали неверный курс, а его лучших пилотов бросили под огонь возле перехода ДНП сириус и даже что чуть ли не само высшее командование флотов-союзников лично дало Бошу безопасный маршрут для выхода из системы. Уставший раздраженный Гранин вместе с Арнео Кролло сидели за ужином в каюте капитана России. Точнее было заметить, что за ужином сидел лишь Кролло, никогда не терявший своего здорового аппетита. Вице-адмирал уже было не до еды после сегодняшних три волнений и переговоров со злобно настроенным контрадмиралом Анхафом, а также после финальных двухчасовых разбирательств с отделом внутренней безопасности по поводу срыва атаки 29-й эскадрильи. Он сидел, нервно постукивая вилкой по краю своей тарелки с вензелем Россия и вспоминал язвительную вежливость васудианского флотоводца. Анхав потерял в этой неудачной стычке 12 бомбардировщиков и 11 истребителей. Чуть ли не четверть своих легких сил, словно после крупного звездного сражения. А в результате смог нанести противнику лишь минимальные потери. Да еще вдобавок упустил сам мятежный фрегат вместе с Акеном Бошем. Поэтому не затруднит ли Мерса Гранина отправить для дислокации на Псамтике две земные эскадрильи? Благо, после этого боя пустых ангаров на Дредноуте предостаточно. Тогда в следующий раз ваши пилоты смогут оказаться ближе к месту сражения, в отличие от сегодняшнего дня». Пришлось вежливо пообещать сделать это, вспомнив для Проформы про обмен боевым опытом. Гранин мысленно сплюнул. Если бы Анхав выказал чуть больше предусмотрительности, а не кинулся, очертя свою шипастую голову за Айсини, оставив без внимания межзвездный портал, то тогда бы и подкрепление для «Дредноута» не понадобилось. А самое главное, Бош уже сидел бы к этому времени на России, в наручниках или, что более вероятно, плавал около узла перехода в виде облачка разреженного газа. А теперь вместо этого приходится еще разбираться, почему точка выхода 29-й эскадрильи оказалась на 5 астрометров в стороне от заданной. «Черт возьми!» Он своими глазами видел координаты выхода, введенные лично Виторию, и они были верными. Уже трое человек из команды линкора арестовано. Безопасники шныряют по всему кораблю. Ему, Гранину, командующему эскадрой самому, пришлось выдержать с ними весьма неприятный разговор. Шакалы сбежались на запах мертвечины. Он с омерзением припомнил гладкое лицо Кловиса Мартанова, главы службы ВБ Третьего флота, и мысленно сплюнул еще раз. А каким тоном он разговаривал с вице-адмиралом? Как будто учитель с нашкодившим учеником. И на России вместо заслуженного победного теперь какое-то подавленное настроение. Дьявол разразил этого Боша. Сидел бы себе тихо в осторожном поясе и не высовывался». Вице-адмирал мрачно хлопнул рюмку крепкого фрапина. При виде такой печальной картины Кролла укоризненно покачал головой, промакивая губы салфеткой. «Ты бы съел чего-нибудь, Данил?» Озабоченно сказал он. «Ну что ты все маешься? Во-первых, ничего уже изменить нельзя. Боже теперь в системе Сириуса. А во-вторых, все равно мы их здесь уделали. Ну и пусть он пока сидит там до поры до времени до следующего нашего наступления». Гранин с сомнением посмотрел на капитана. Они были старыми знакомыми уже очень много лет. Он всегда тянул Кролла за собой по карьерной лестнице. Получив назначение командовать Третьим Звездным флотом Альянса, он добился, чтобы Орнео назначили командиром флагмана флота России, линкора последнего поколения. На это место прочили тогда протеже первого лорда Звездного Адмиралтейства, но Гранин с помощью Виторио сумел настоять на своем. Только что началось восстание Боша, и первые три системы – Ригель, Полярная и Сириус – перешли на сторону сепаратистов. Некоторые дурные головы в земном правительстве, в частности Рейнал, бывший тогда первым советником министра обороны, предлагали вообще поставить на командование лучшим линкором Земли какого-нибудь васудианского офицера, мол, это поможет укрепить отношения с союзниками. Но, к счастью, силы разума возобладали – И, может быть, именно поэтому России и Третьему флоту до сих пор сопутствовал успех. Гранин уважал храбрость Васуды, но в то же время был довольно невысокого мнения о стратегических способностях ее военных. За время войны с землянами еще до вторжения Шиван в Васудянские флоты, обладая почти трехкратным перевесом в силах, так и не смогли переломить ход боевых действий в свою пользу, постоянно теряя в сражениях целые эскадры. Да и сегодня Анхав продемонстрировал лишь только то, что его пилоты способны без колебаний умирать за альянс. Но для успешной войны с мятежниками этого было слишком мало. Вице-адмирал приснул себе еще фрапина. «Наверное, ты прав», меланхолически, — меланхолически сказал он, рассматривая на просвет содержимое своей рюмки. «Надо выкинуть всю эту ерунду из головы». «Мне жаль только нашего старика, угораздило же его полезть самому выдавать боевые задания двадцать девятой. Теперь докажи, что ты не верблюд». «Но ты же не думаешь, что если бы задание отдал другой офицер, то координаты выхода волшебным образом стали бы верными?» — возразил Арнео, тяжело откинувшись на спинку стула и отставляя в сторону десерт. «Конечно нет», — желчно сказал Гранин. В том, что это чей-то саботаж, причем самый махровый, у меня нет никаких сомнений. Но крайне плохо, что во всю эту грязь теперь замешали и самого Витто. «Вот послушай, что говорят пилоты», — продолжил он, сняв с руки массивный лауритовый браслет коммуникатора и положив его на стол рядом со своей тарелкой, в которой остывала нетронутое жаркое. Это запись разговора ребят 29-й эскадрили после их прыжка и до того, как они разнесли Глориес. Он нажал на крохотную кнопку. Звук был негромкий, поэтому Арнеу пришлось наклониться вперед, чтобы разобрать слова пилотов. Черт, командование позволило Бошу сбежать. Что? О чем ты говоришь? Они убрали блокаду, они дали нам неверные координаты. У меня нет других объяснений. Почему? Но почему они дали ему идти? Что ты мне говоришь? Я это понял сам. Да успокойся ты. Мы здесь все на твоей стороне. Зачем мы тогда атаковали Айсини? Я могу играть, пусть даже пешкой, но только если в игре есть смысл. Заткнитесь, парни, мы входим в зону огня. Рикита, держись, твою мать, ближе. Внимание, четыре локи сверху. Запись кончилась. Капитан России безразлично пожал плечами. Кто избегнет клеветы? Риторически спросил он. На их месте, я думал, будет точно так же. Но, к счастью... Он многозначительно поднял палец. «У нас на флоте есть такое понятие, как дисциплина. Кстати, это то немногое, чему можно поучиться у васудианцев. У них она железная. Не переживай, следующее успешное сражение расставит все по своим местам, а пилоты будут, наоборот, только прославлять мудрость командования». Гранин в ответ только махнул рукой. «Это было бы даже смешно, если не было так грустно». Безрадостно сказал он, но так или иначе саботаж имел место и сейчас отдел безопасности спустил всех собак. Я боюсь, как бы сейчас не началась очередная охота на ведьм. Арнео кинул на него удивленный взгляд. Мы должны выявить предателей, убежденно сказал он. Это даже не требует рассуждений. О чем тут можно еще говорить? В этом-то вся подлость гражданских войн. Поморщился вице-адмирал. Мы ведь воюем не с шиванами и не с васудой. Сколько у нас за прошлую войну было измен?» Капитан России немного подумал, прихлебывая из пузатой чашечки остывающий кофе и косясь взглядом на свой десерт. «Я могу вспомнить только дело пилота Маккарти, который слил молоту света информацию по технологиям энергозащиты файтеров», наконец сказал он. «Ну и к чему ты клонишь?» Гранин тяжело вздохнул и, не ответив, достал сигарету. Щелкнув лазерной зажигалкой, он пустил дым в потолок. «Заказать, что ли, еще кофе?» — вслух подумал он. «Или напиться?» «Ладно, пожалуй, мне на сегодня хватит». Командир линкора украдкой облегченно вздохнул. «Понимаешь, шарнео продолжил вице-адмирал, глядя прямо в глаза своему товарищу. «Вот мы прошли с тобой долгий путь вместе, давно знаем друг друга». Я с тобой могу говорить откровенно. Вся проблема такой войны, которая идет сейчас у нас с Неотерой, заключается в том, что иногда бывает очень трудно поставить человека однозначно на ту или на другую сторону. Конечно, есть индивиды, непримиримые по своим убеждениям, но ведь основная часть наших людей не испытывает ненависти к сепаратистам. Они просто верны присяге своему боевому братству или боятся, в конце концов, перейти на сторону врага из-за страха попасть под трибунал. Если начать генеральную чистку в моем третьем флоте, по всем правилам, то всех оставшихся после этого людей можно будет легко разместить на одном крейсере. Не понимаю я тебя. По-твоему, мы должны оставить все как есть, списать все на неполадки оборудования? — попросил капитан России, рассеянно наблюдая, как из дыма тлеющей сигареты в вице-адмирала формируются маленькие фигурки всадников на конях с мечами и копьями. Потрясая оружием, они один за другим устремлялись к включенной вытяжной вентиляции и бесследно пропадали в ней. «Да нет же!» — начал снова раздражаться Гранин. «Мы должны обязательно найти и наказать виновных в саботаже, но надо это делать аккуратно, не доводить до массовой истерии» где каждый боится своего соседа. Мы должны прямо заявить. Да, мы понимаем, что на службе Альянса есть люди, у которых неоднозначное отношение к Нео -Терри. Но дело Боша почти проиграно, его звездные системы блокированы. Саботаж только затянет войну, но не изменит ее исхода. Наша цель – наказать только правящую верхушку мятежников. Мы не собираемся сеять террор среди простых военных и гражданских лиц. «Ну, может, ты в чем-то и прав», — почесал голову Арнео. «Вот только пойми, если мы захлестнем всех стальной удавкой», — перебил его собеседник, «то это даст лишь кратковременный эффект. Не может страх быть единственным, что заставляет человека воевать. Так мы точно войны не выиграем, поверь мне». «Я только хотел сказать», — невозмутимо продолжил командир линкора, «что вряд ли сейчас тебе стоит широко озвучивать эти вещи». «По крайней мере, пока ты еще не первый лорд Ким Райнал». Вице-адмирал, соглашаясь с доводом товарища, мрачно кивнул головой. «Я все это понимаю. Я прекрасно знаю, что сейчас безопасники не склонны к долгим психологическим играм. До сегодняшнего дня я умерял их порывы, но удавшееся бегство Боша на Сириус слишком серьезная штука. Это может придать им наглости». «Да что там, уже предала «Ты бы видел, как со мной разговаривал сегодня Кловис Мартанов. Как будто он главный во всем третьем флоте, а не я». Он осмелился даже спросить. Гранин невесело усмехнулся. «Как это я не заметил, что Виторию вводит неверные координаты в транспьютер? Может быть, я был с ним заодно?» «У него что, крыша съехала?» — возмутился Арнео. «Да старик просто стоял рядом, когда оператор вводил коды». Эти черти еще договорятся до того, что Витурио тайный агент Неотерры. Гранин ответить не успел. Всадники, сотканные из сигаретного дыма, вдруг изменили свое направление. А вот это предположение мы как раз сейчас и проверяем. Вдруг услышали они, позади вкрадчивый негромкий голос. Вице-адмирал, медленно, словно не веря своим ушам, повернул голову. В раскрытом дверном проеме, слегка улыбаясь, стоял сам Кловис Мартанов начальник службы внутренней безопасности третьего флота. За его спиной маячили мрачные фигуры солдат космической полиции. «Добрый вечер, господа», – мягко сказал нежданный визитер, – «позвольте мне присоединиться к вашей компании». Не дожидаясь ответа, он прошел в капитанскую каюту, присел на свободное место рядом со столом и аккуратно пригладил свои короткие черные волосы. Серую папку, всегда бывшую при нем, он положил на стол перед собой – сопровождающие офицера-солдаты, остались за порогом. Выцветшие голубые глаза безопасника уставились на капитана России. «Вот и награда за наш труд. Работаем, не покладая рук. А в результате получаем лишь одни оскорбления». Мягко пожурил он Арнео. Тут в замешательстве опустил глаза. «Что вам угодно?» Сердито спросил пришедший в себя Гранин. «Я уже имел сегодня удовольствие беседовать с вами». Иронически добавил он. Глава службы В.Б. положил локти на стол и перевел взгляд на вице-адмирала. «Что мне угодно?» — переспросил он. «Ну что ж, если вы не возражаете, то я хотел бы послушать ваши дальнейшие рассуждения о том, как надо гуманно относиться к людям, предающим альянс». В несколько мгновений Гранин непонимающе смотрел на Мартанова, потом, в полголоса выругавшись, стал осматривать свой китель спереди. «Не трудитесь, господин вице-адмирал». Насмешливо сказал безопасник. Там ничего нет. Прослушку мы к вам приклеили сзади и буквально за несколько часов узнали через нее немало интересных вещей. У Гранина заходили желваки на скулах. Вы зашли слишком далеко. С трудом сдерживаясь, процедил он. Вы думаете, если вы не находитесь у меня в прямом подчинении, то можете играть со мной в свои грязные игры? Вы сильно ошибаетесь. Я сейчас же проинформирую об этом главнокомандующего флотами Альянса Гранд-Адмирала Вито Виторио. Это вы сильно ошибаетесь, вице-адмирал Даниил Гранин, с легким презрением в голосе произнес Мартанов. Ваш главнокомандующий только что арестован по обвинению в измене Альянсу. Вице-адмирал будто с разбегу налетел на невидимую стену. Он ошеломленно посмотрел на безопасника, потом на побледневшего Арнео, затем перевел взгляд на солдат, нетерпеливо переминавшихся за порогом капитанских апартаментов. Не может быть. Еле слышно, прошептал он вдруг пересохшими губами. Этого просто не может быть. Гранд-адмирал никогда не придавал Альянс, это какая-то невозможная ошибка. Но Мартанов отлично расслышал его слова. Но зачем же я буду вас обманывать? Он, с сожалением, развел руками. Зачем мне это нужно? Он, как будто ища поддержки, посмотрел на капитана России. Тот с готовностью закивал головой и торопливо поставил на стол пустую кофейную чашку. Оставшаяся в ней ложечка прозвенела похоронным звоном. Арнео быстро спрятал под стол предательски задрожавшие руки. Начальник службы внутренней безопасности с отеческой укоризной, поглядев на капитана, снова обратился к Гранину. Нарест Виторио санкционировал сам верховный прокурор Альянса, просмотрев предоставленные нами материалы. «Но предстоит еще много работы. Мы должны выявить все преступные связи бывшего адмирала и его сообщников». «А они есть, я в этом уверен». Голос его налился силой, в нем зазвучали металлические нотки. «И мы их найдем, а в этом вы можете быть тоже уверены. Но, к сожалению, большой урон Альянсу уже нанесен. Силы Метрополии распылены по трем фронтам. Наступление на мятежников преступно задерживается». «Налицо прямой сговор с Бошем, и мы это увидели, когда его единственный корабль смог обойти все заслоны, выставленные на пути». Вице-адмирал и командир России в полном замешательстве слушали всю эту ахинею, которую с полной уверенностью в свои права Тениус, главный безопасник третьего флота. Хорошо еще, что вовремя успели пресечь деятельность изменников. Мартанов откинулся на спинку стула с видом человека, уставшего от тяжелой и неблагодарной работы. Гранин молча смотрел в пол. Вся чушь, которую нес «Безопасник», конечно, не стоила и выеденного яйца, и вообще было просто нелепо обвинять Виторию в симпатиях к Кокену Бошу. Но если старик действительно арестован, при условии, что «Безопасник» не врет, а в сущности, зачем ему врать, то это означает крах всех планов и для грант-адмирала, и для него Данила Гранина. Но кто стоит за всем этим? Мысли вице-адмирала начали путаться – Он взглянул на безжизненное лицо Мартанова. «Я считаю, что это большая ошибка — обвинять Вито Виторио в измене». Наконец, собравшись силами, сказал он, «это нанесет огромный урон всей нашей тщательно спланированной военной кампании». «Если он не виновен, с ним ничего не случится», — сухо ответил глава службы ВБ, потирая глаза. «Я, конечно, не штабной аналитик, но даже мне понятно, что грант адмирал намеренно затягивал подавление мятежа так называемой Неотерры. А с какими целями, это мы скоро выясним». «Да вы понимаете, что это как раз и играет на руку мятежникам?» Взорвался вдруг вице-адмирал, стукнув кулаком по столу, отчего подпрыгнула и громко зазвенела посуда. «Что для них это как раз и может быть спасительной передышкой?» «Да все я знаю!» Заорал в ответ безопасник, разом потеряв всю свою мягкость и интеллигентность. «Это ваш адмирал и давал им передышку, а вы, Гранин, ему в этом наверняка помогали. И вообще...» Успокаиваясь, произнес он. «У нас нет незаменимых людей. На службе Альянса много талантливых адмиралов, которые не боятся наступать на врага, в отличие от вас. Так вы, может, и меня собираетесь арестовать за преступно выигранное сражение в этой звездной системе?» язвительно спросил вице адмирал если бы собирался то тогда я с вами бы не разговаривал таким же тоном ответил мартанов вы пока не арестованы с ударением на слове пока сказал он пока вы только находитесь под наблюдением вот приказ о вашем отстранении от должности он раскрыл свою папку потрудитесь сдать ваш личный коммуникатор вице адмирал перевел ошеломленный взгляд на капитана линкора но тот только трусливо отвел глаза. Лауретовый браслет глухо стукнул о стол. Гранин тяжело поднялся со своего кресла. «Кто назначен на мое место?» — спросил он, ни на кого не глядя. Мартанов захлопнул папку и тоже поднялся. «Но этого я вам сказать не могу», — строго сказал он. «Это не в моей компетенции». Он обернулся к сопровождавшим его солдатам. «Проводите господина Гранина в его апартаменты». Гранин, тяжело шагая, направился к выходу. Конвоиры с бесстрастными лицами смотрели на него. «А какие указания будут мне?» Услышал он позади себя размокший голос Арнео Кролла и на секунду задержался. «Вы, господин капитан, пока можете исполнять свои функции», — ответил Мартанов. «Но имейте в виду, что только полной самоотдачей вы можете смыть со своего линкора позорное пятно предательства». Отныне никакого преступного благодушия. Каждый член команды обязан сразу же докладывать нам о любых своих подозрениях, иначе ответите за все своей головой. А то развели, понимаешь, тут. В тоне безопасника засквозило неприкрытое презрение, и он буквально выплюнул последнее слово «либерализм». Бывший командующий третьим звездным флотом вице-адмирал Гранин, не оглядываясь, шагнул за порог каюты. Огромный корпус России занял почти все экраны переднего обзора. Илья устало откинулся в своем ложементе пилота, доверив автоматике файтера пройти последние метры. За бортом проплыл холодный зев тяжелого лучевого орудия линкора. «Не приведи Господь оказаться рядом во время залпа», – машинально подумал Нестеров. Он вспомнил рассказы бывалых пилотов о неудачливых файтерах, по несчастью оказавшихся на пути лучевого удара – такого мощного турболазера. Не остается ни грамма вещества. Корабль мгновенно исчезает в яркой вспышке. «Поставить бы такую пушку на его истребитель...» Нестеров невольно усмехнулся, представив себе эту апокалиптическую картину. Неожиданно на самом краю поля зрения он заметил какое-то неясное движение. Илья резко подскочил на месте, уже собираясь дать полный газ и отстрелить противоракетные ловушки. Рефлексы пилота-истребителя понемногу начали входить в плоть и кровь, несмотря на его неопытность. Но уже через мгновение он облегченно рассмеялся. Таинственно мелькнувшей тенью оказался автоматический ремонтный дрон класса «Амазеон», занятый своими повседневными делами. Да и откуда в сердце ударной группы победоносного третьего флота взяться коварному врагу? Пилот откинулся назад, стараясь получше разглядеть деловитое хлопотание маленького робота, занятого сваркой поврежденного участка брони линейного корабля. Неожиданно от дрона вверх на сотни метров ударил сноп бело-желтых искр. В огне аннигиляционной сварки плавилась неосталь. «Ого, бесплатный фейерверк!» — раздался в интеркоме голос Альфа-2. «Командир, проверь пеленги. Он тебя не зацепит?» Смотри, потом Юрковский обязательно спросит, откуда на заду вашего истребителя-пилот Нестеров закопченное пятно? — Алекс, у меня столько этих пятен после сегодняшнего вылета, — расхохотался Илья, что еще одну погода не сделает. Когда я вас с Наташкой прикрывал, мне один Локи всю кормовую часть изрисовал такими пятнами. — Ну ты же с ним справился? — оптимистично спросил его товарищ. — Не поверишь, Аберт успел помочь со своей двойкой. — ответил Илья, отворачиваясь в сторону от продолжающегося огненного представления. — Снял мятежника сзади, пока тот за мной гонялся. Оба вернувшихся с задания истребителя уже прошли среднюю часть двухкилометровой России и приближались к левым кормовым воротам гигантского корабля. — Я скорее ожидал, что он сначала отстреляется по тебе, — скептически заметил Маршан. — А может, он просто промахнулся? — Что ты несешь, Ал. Недовольно выговорил своему товарищу Нестеров. «Я такого даже и подумать не мог. Запомни, все ссоры мы оставляем на земле перед вылетом. А в бою, если будет необходимость, ты его должен прикрывать так же, как меня и Наталью, и наоборот. Понял меня?» «Да, сэр». После паузы послушно пробурчал Маршан. Их путешествие подходило к концу. Два истребителя миновали последнюю контрольную точку маршрута и, уравняв свою скорость с Россией, остановились перед титанических размеров серыми бронестворками, ожидая их открытия и разрешения на посадку. Через минуту огромные створы ворот стали медленно расходиться в стороны. Они двигались рывками, как будто где-то внутри заедали чудовищные шестеренки. Илья вспомнил, что кормовые доки только недавно отремонтировали после пришедшегося близко от них попадания двух тяжелых циклопов, разбивших пятую палубу линкора. А до этого сегодня его четверке приходилось тесниться на переполненной стоянке в носовой части России. Он нетерпеливо ждал, когда ворота раскроются полностью. Но, по всей видимости, в них снова что-то заело. Несколько раз, судорожно дернувшись, правая створка застыла в неподвижности. «Бедная мама!» Вздохнул Альфа-один. «Досталось же тебе сегодня!» «Ничего, мы не гордые!» Заметил на это Альфа-2. Можем пролететь и в левую створку, благо, хоть она открылась, у нас размеры все-таки поскромнее будут, чем у тяжелого бомбардировщика. — Полностью с вами согласен, — сказал Илья, переводя свой файтер обратно на ручное управление. — Если их ждать, то мы только к следующему утру дома окажемся. Итак, прошу вас, благородный сэр, пройти вперед. — Благодарю вас, добрый белый рыцарь, — церемонно ответил ему Маршан. Два вернувшихся задания истребителя осторожно один за другим скользнули в чрево огромного линейного корабля. Илья стоял рядом со своим Мермидоном, наблюдая за двумя техниками из службы обеспечения полетов, которые с тестерами в руках и нехорошим блеском в глазах бродили вокруг его истребителя. У обоих был очень озабоченный вид. Один из них, Нестеров хорошо его знал, инженер Нидис Хатакер, Подергал зачем-то рукой ствол неисправной правой пушки субак и недовольно посмотрел на пилота, укоризненно качая головой. Илья пожал плечами, как бы говоря, ну, а я-то в чем тут виноват? И засвистел какой-то мотивчик, старательно избегая встречаться взглядом с Нидесом. Свою работу он выполнил теперь, очередь была за другими, тем более, что его машина была еще в более или менее приличном состоянии. Во всяком случае, по сравнению с тем, что он видел два месяца назад, когда один из пилотов преспокойно прилетел в ангар на половине истребителя. «Тебе сейчас бы такой!» Мстительно подумал Илья про Нидиса, который, не дождавшись раскаяния в глазах пилота, полез под днище Мермидона, выставив, как кинжал перед собой, ави Рядом в сухом горячем воздухе громадного ангара почувствовался запах сигаретного дыма. Илья недовольно поморщился и помахал перед лицом ладонью. «Да ладно тебе, эстет!» — услышал он голос Алекса. «Должен же я как-то снять полетный стресс?» Нестеров повернулся к своему товарищу. «Ты чего, ведомый, в кабине застрял? Ремни отстегнуть не мог!» — упрекнул он Алекса. «Прошу прощения, командир!» — виноват, — сказал он. «Беседовал с диспетчером. Увлекся». Илья, понимающе прищурил глаза. «Так-так-так. С той самой девицей?» — строго спросил он. — Ну, не с парнем же? — возмущенно ответил его друг. — Ах ты, Казанова, и когда первое свидание? — Только после разбора полета и полного увольнения на сегодня ваша светлость. Выкатив глаза и прикладывая руку к голове, отрапортовал Альфа-2. Илья, не выдержав, рассмеялся. — Пошли уже, надо доложиться Юрковскому и услышать от него последние новости. Хотел бы я знать, поймали ли Айсиния. Произнеся эти слова, он вновь вдруг ощутил внутри себя холодок. Алекс, понимающе кивнул головой и аккуратно потушил сигарету о подошву своего ботинка. Затем не менее отточенным движением уронил окурок в щель металлического настила. «Конечно», — сказал он, — «от этого события кое-что зависит. Например, наше продвижение по службе. Но, знаешь, поскольку встречающей делегации с цветами я здесь не вижу, то есть предполо Чудовищный вой заглушил его слова. В 20 метрах от них на соседнем пандусе прогревала свои двигатели четверка разведывательных улисов. Боевая жизнь на линкоре шла своим чередом. Нестеров махнул рукой своему товарищу, жестом приказывая следовать за собой. Они двинулись к выходу сначала шагом, потом, спасаясь от усиливающегося свиста, буравящего уши, перешли на бег. Илья перевел дух только на втором уровне после эскалатора. Но даже за 200 метров было неудобно разговаривать из-за шумопрогреваемых турбин истребителей. Впрочем, они оба были уже недалеко от выхода. Второй эскалатор вознес их на третий уровень к выходу из ангара, откуда Нестеров в последний раз оглянулся на свою машину. Его верный Мермидон, стоявший на своей стоянке ближе к стене рядом с остальными машинами, его звена — Казался совсем небольшим с такого расстояния. К истребителю уже подогнали погрузчик с заряженными энергоблоками. По строгим военным законам, действовавшим на время ведения боевых действий, в первую очередь после возвращения домой боевая машина немедленно заправлялась для следующего вылета. Я теперь понимаю, почему Хатакер по два раза все переспрашивает. Задумчиво сообщил Маршан, подходя с товарищем к секции биоблокады, расположенной на третьем деке линкора. «Чересчур въедливый и дотошный», — предположил Илья, нажимая на сенсорную панель вызова персонала. «Да потому что он глухой, как пробка», — ответил Алекс, и они оба расхохотались. «Ты прав, жизнь у наших техников не сахар», — отсмеявшись заметил командир. Раздался резкий звук звонка, перекрывая все еще слышный удаленный вой работающих турбин разведывательных файтеров. Пилоты вошли в секцию биоблокады. В течение двух минут они нетерпеливо переминались с ноги на ногу, пока чувствительные датчики пытались определить, не являются ли они потенциальным источником инопланетной заразы. Илья привык уже к таким рутинным проверкам, Но сейчас ему не терпелось добраться до командира своей эскадрильи, чтобы получить оценку всем своим действиям во время вылета, а главное выяснить, чем все-таки закончилась история со сбежавшим фрегатом мятежников. Поэтому лишь только зажегся разрешающий сигнал, как он нетерпеливо выскочил за распахнувшуюся дверь отсека, даже не поприветствовав офицера медицинской службы, средних лет женщину, сидевшую за небольшой стойкой перед своим контрольным оборудованием. Алекс, шедший следом, исправил его ошибку, четко козырнув и заставив смягчиться суровый взгляд дамы со званием «Секунда лейтенанта», очевидной вершиной ее карьеры. Миновав следующего с шипением распахнувшуюся дверь, оба товарища наконец-то оказались в своей стихии, в бесчисленных шумных переходах и оживленных коридорах флагмана Третьего флота, и сразу же растворились в людском потоке десятитысячной команды корабля. Но, спеша на свой командный пункт, они даже не заметили последовавших за ними от входа двух незаметных людей — офицеров отдела внутренней безопасности. «Хорошая работа, Кловис!» «Министр не скрывал своего удовлетворения. Я знал, что на вас всегда можно положиться.» Руководитель службы внутренней безопасности третьего звездного флота почтительно поклонился чиновнику. Рейнал захлопнул знаменитую серую папку и небрежно бросил ее на низкий широкий столик. Победители собственного флота комфортно расположились в роскошно обставленной каюте министра на его крейсере, уже готовящемся к скорому отбытию. Отливающий мягким светом потолок освещал лысину министра, похожую на поверхность ледяного астероида. «Считаю своим долгом сообщить, что дело далеко еще не закончено». Мартанов преданно посмотрел на своего патрона. Еще как минимум пятьсот человек из команды Одной только России могут подозреваться в сочувствии к мятежным флотам. Райнал предостерегающе поднял руку. Поберегите силы, офицер, недовольно сказал он. Сейчас не мирное время, чтобы проводить такие чистки. Кто тогда будет воевать с Неотеррой? Но, предатели, начал было Мартанов. Министр резко оборвал его. «Пока это еще не предатели, а сочувствующие», — делая ударение на первом слове, — сказал он. «Как раз для таких и хватит одного показательного процесса. После него они уже не будут сочувствующими. Десять человек пока вполне достаточно». Мартанов соглашаясь, но, пряча в глазах досаду, кивнул головой. «Вот ведь понесло ретивого», — досадливо подумал Рейнал. «Да ему волю, так он оставит на свободе только свой отдел, да и тот не весь». С одной стороны, министр был, конечно, доволен. В правительстве Альянса уже давно считали, что Виторио не соответствует своей должности. Но из-за его старых заслуг, главным образом из-за того, что он сумел остановить Близ Крик Акена Боша, который к тому времени оторвал от Альянса шесть звездных систем, никто не решался поставить вместо него более подходящего человека. А Виторио все продолжал после первых впечатляющих успехов топтаться на месте больше года, тратя в холостую все военные ресурсы Альянса. Сейчас доходит до того, что приходится отправлять в бой недостроенный колосс. Но дело сделано. Теперь в кресло командующего объединенными флотами должен сесть адмирал из ставки первого лорда Альянса. Рейнал зажег сигарету и задумался не обращая внимания на Мартанова, даже в кресле ухитрявшегося сидеть на вытяжку. «В конце концов, — думал он, — максимум, что получит Виторию, так это вынужденную отставку. На суде все равно выяснится, что дело против него шито белыми нитками. Такое он переживет, и наш верховный прокурор это тоже знает. Но в любом случае старик сам виноват в таком положении, раз не понимает прямых предложений, которые я ему делал. «Случай с 29-й эскадрильей и бегством Боша лишь удобный повод поставить во главе войск решительного человека, а Камил Акаста как раз из таких». «К тому же страшно ненавидит мятежного адмирала Неотерры еще с тех пор, когда тот служил под его командованием». «Министр осторожно затянулся, чтобы не закашляться. В последнее время его донимали резкие приступы астмы, с которыми не справлялись никакие лекарства» и выпустил дым в потолок. Определенная встряска флоту тоже будет полезна. Пусть Мартанов и увлекается своими теориями заговоров, но все же в его словах что-то есть. Сочувствующих неотерии действительно хватает. Тут нечему удивляться. Свой брат-гуманоид все-таки ближе, чем разумные рептилии, с которыми мы тем более воевали 14 лет. Громкое дело будет для таких людей только на пользу. Какая-то ведь сволочь действительно перепрограммировала транспьютер России, хотя в любом случае, как потом подсчитали, реальная вероятность перехватить Айсини не превышала 70%. — Господин министр, — услышал он почтительный голос начальника службы ВБ 3-го флота, — какие будут ваши дальнейшие распоряжения? Рейно посмотрел на него, Мартанов ерзал в кресле, потирая свой поблескивающий красными огоньками коммуникатор. Очевидно, его кто-то вызывал, но безопасник не осмеливался ответить, не получив разрешения своего руководителя. Министр устало потер лоб. Буквально со дня на день должно было начаться новое наступление на Сириус. У Акасты кипучий характер. За несколько дней он раздел весь альянс, забрав из систем все доступные боевые корабли для подготовки своей операции. И не только боевые. Все снабжение и все сервисные службы работают круглосуточно, отправляя туда-обратно транспортные конвои. Кое-где на межзвездных переходах уже появились самые натуральные пробки. Он усмехнулся про себя. Что ж, Альянс сам дал вновь назначенному командующему карт-бланш. Правда, и сроки определил очень сжатые. Поэтому Акастой роет носом землю, старается показать, что он не Виторию с его многомесячными раздумьями. «Пора, пора заканчивать эту войну, пока она не закончила с нами». Другого выбора не было все равно. В нынешних условиях статистики предсказали стабильность Альянса в течение не более чем четырех 5 месяцев. Так рисковать нельзя. Акаста же пообещал покончить с Неотеррой за четыре недели. Две из них уже прошли. Райнал вздохнул. «Отправьте своих лучших людей к Камилу Акасте. Но он строго покачал указательным пальцем. Никаких акций, только наблюдение, мягкое и ненавязчивое. На флоте поддерживайте положительное настроение, что, мол, новое наступление будет последним и принесет скорую победу, а также награды тем, кто перестанет сомневаться и приложит – он теперь уже многозначительно пошевелил остальными пальцами – приложит все усилия, чтобы отличиться в последних боях. Строгости пока не надо!» Мартанов уныло кивнул. «Господин Райнал, я выполню все ваши указания, только...» Он замялся. «Только я же начальник отдела внутренней безопасности лишь третьего флота. Как же я смогу отдавать приказания на другие флоты, тем более через голову моего начальства Ариты Брева?» Министр хмыкнул. «Сможете, Кловис, сможете. С завтрашнего дня вы назначаетесь на место Брева». Он внимательно посмотрел на собеседника. По лицу офицера расплылась ошеломленная улыбка. Я? С запинкой произнес Мартанов, но тут же взял себя в руки и подскочил, как ужаленный. Служу безопасности и чистоте помыслов Альянса, почти выкрикнул он. Райнал удовлетворенно потер ладони. Еще один человек в его команде вместо неуступчивого старика Брева. Вот видите, офицер. Вкрадчиво сказал он, как вознаграждается преданность и старание. На лице Мартанова в ответ высветилась невыразимая в обычных словах благодарность. Первый лорд снисходительно улыбнулся. В этот момент прозвенел его собственный коммуникатор. Он бросил взгляд на свое правое запястье «Срочное сообщение. Секретность ноль». Его брови удивленно поползли вверх. «Ну что ж, Кловис, работы вам теперь предстоит много, не буду вас задерживать». Рейнал торопился закончить встречу. Всю необходимую информацию от Мартанова министр уже получил. «Если нужно, сразу связывайтесь со мной напрямую по мгновенной связи. Свой код я вам дал». Он поднялся и протянул на прощание безопаснику руку. Тот принял ее как драгоценность. Едва дождавшись, когда за будущим руководителем службы внешней безопасности всех флотов Альянса закроется дверь, Райнал торопливо загрузил текст пришедшего секретного сообщения. «Что там опять у них в Совете стряслось?» Слегка беспокойно подумал он, вглядываясь в бегущие строчки. Внезапно первому лорду показалось, что он как будто нырнул с головой в ледяную воду. Дыхание у него перехватило. «Все, чего он достиг, для чего работал...» Все его будущие планы и, может быть, даже жизнь, неожиданно оказались перечеркнуты этими короткими, но наводящими на его душу ужас строчками секретного сообщения. Лорду Райналу немедленно прибыть в Совет Безопасности Альянса. Получено известие из системы Гамма-Дракона о появлении там Шиванской эскадры межзвездных кораблей. Патрулировавший сектор земной крейсер «Виджиланд» уничтожен. Президент Альянса назначил срочное внеочередное собрание Совета.